ЯДОВИТЫЙ ЯЗЫК К сплетням отношение противоречивое. Одни считают сплетни низким и недостойным способом очернить чью-то репутацию, безнаказанно нанести удар в спину, отравить атмосферу и создать негативное общественное мнение. Другие считают, что сплетни полезны, таким образом общество реагирует на поступки людей, знаменитых или не очень. Формируются группы по интересам, возникает ощущение своей стаи. И вообще, радоваться надо. Если о вас сплетничают, значит, вы интересны и достойны обсуждения. Надо просто представить себя в непроницаемой башне из стали или еще какого-нибудь прочного материала и не обращать внимания на то, что о вас говорят. Такие советы дают малоизвестные психологи, которые никогда не были объектом сплетен, и могут только мечтать о том, чтобы оказаться в центре общественного внимания. Однако вряд ли у них это получится. Воображаемая башня и слабое утешение, что сплетники, мол, ничтожны и несчастны, все это к реальной жизни не имеет никакого отношения. И следовать этим советам бессмысленно и бесполезно. По крайней мере, люди, которые дорожат своей репутацией и добрым именем, не получат облегчения от таких фантазий ведь под угрозой их жизнь, которая протекает отнюдь не в башне и слоновой кости или другого прочного, но воображаемого материала. Сплетни может изменить отношение к нам других людей, стать источником бедствий и несчастий, сделать практически любого человека изгоем. Как реагировать на сплетни и стоит ли это делать вообще? Интересно, что мудрецы крайне негативно относились к недоброжелательному и порочащему слуху. Так определяется сплетня. «Две гадюки обмениваются ядом», сказал Сократ, глядя на судачущих женщин. Но, например, люди-сцены к сплетням относятся вполне приемлемо, с юмором и пониманием, особенно в период, когда их популярность снижается, а талант меркнет. По понятной причине – Сплетня позволяет подогреть интерес к персоне, когда больше подогревать его нечем. И иногда гаснущие звезды специально распускают о себе слухи, дают повод для сплетен, чтобы оставаться в центре внимания. Именно общественное внимание позволяет им оставаться на плаву и зарабатывать деньги. Оскар Уайльд изящно выразился. «Страшнее сплетен может быть только их отсутствие». Потом, вероятно, он горько каялся, вспоминая свой элегантный афоризм. Маркиз Куинсберри именно при помощи сплетины слухов разрушил репутацию богатого и преуспевающего Уайльда. Он всюду и всем рассказывал, что Уайльд — садомит, аморальный растлитель. И это пагубным образом сказалось на репутации Уайльда и на его делах. Кончилось все судебным процессом, на котором Уайльд пытался опровергнуть сплетни. Он не смог этого сделать, попал в тюрьму и был опозорен. Пьесы его сняли с репертуара, книги перестали издавать, друзья отказались продолжать общение. Обнищавший, презираемый всеми бывший любимец публики, умер в захолустной гостинице. Сплетни — мощное и опасное оружие. Оно может разрушить личность человека, поставить под сомнение все его былые заслуги, даже убить как Пушкина, который был не прочь послушать светские сплетни «Почему бы и нет?». Так можно было получить информацию о любом человеке. В светском обществе сплетни приветствовались, о чем еще говорить, если не об общих знакомых. Но сплетни о связи жены поэта с Дантесом довела Пушкина до депрессии. Современники вспоминают, каким он стал нервным и сдерганным, как ухудшились его отношения с женой. Жизнь поэта была отравлена сплетнями, а потом и вовсе произошла дуэль. Другого способа прекратить сплетни просто не было, а честь считалась священной. Сплетня могла бесчестить человека, лишить его уважения, унизить. И этим оружием пользовались завистники. Всегда довольно успешно. Ведь стоит начать разоблачать сплетню, как огонь разгорается еще сильнее, словно в него подлили масло. Еще больше говорят, еще больше сплетничают. Любые оправдания сразу же вызывают подозрения. «Нет дыма без огня», — говорят люди. Не слишком умная поговорка, недаром ее так любили в годы репрессии и террора. Она оправдывает сплетни, перекладывая вину на того, о ком сплетничают. Человек горячится, оправдывается, приводит факты и аргументы, а в ответ все пожимают плечами и тонко улыбаются. «Нет дыма без огня». «Есть». В кино используют и на войне именно дым без огня. Создают имитацию, дымовую завесу для дезориентации противника или изображения боя, которого на самом деле нет. А есть банальная травля и безнаказанное чернение доброго имени человека. Так стоит ли реагировать на сплетни? Пожалуй, это самый важный вопрос. Или все же прибегнуть к спасительному образу башни, в которой мы укрылись от ядовитых стрел зависти и недоброжелательства? Об Аркадии Райке не распускали сплетни, ужасные и несправедливые. Якобы он в гробу умершей матери вывез в Израиль бриллианты. Все только об этом и толковали, и артист очень переживал. Но потом знакомый ему гневно рассказал, что был на лекции, и там лектор общества знания тоже намекнул на эту гнусную историю. Мол, вот какие они артисты, от них всего можно ожидать. Райкин нашел этого лектора, позвонил ему и пригрозил подать в суд, написать начальству, подать заявление в партийный комитет. Лектор ужасно испугался и стал говорить, что он это просто где-то слышал, просто повторил, не более того. С тех пор сплетни прекратились, история стала достоянием гласности. Хотя все равно сердце у артиста болело и тяжело было на душе. И это — пример правильного реагирования на сплетни. Не всегда, к сожалению, можно найти источник сплетен. Этим ядовитая информация и опасна. Владимир Высоцкий тоже писал письма в газеты, которые повторяли гнусные сплетни. И к сплетникам относился с презрением и сочинил много песен о сплетнях, слухах, клевете. Певец прекрасно понимал, что большой разницы между этими явлениями нет. Однажды к Высоцкому подошла дама. «Вы такой хороший человек, но о вас так много плохого говорят». Артист отвернулся от нее и не стал продолжать разговор. Только сказал негромко, «А вот не надо слушать то, что о людях говорят». И был прав, виновен не только сплетник, но и тот, кто его с упоением слушает, чтобы разносить лживую и негативную информацию дальше. Все религии с отвращением относятся к сплетням и сплетникам. Мудрые авторы Торы говорят так, если информация лжива, это клевета, и тот, кто разносит клевету, достоин наказания, поместить бы его на горящие уголья или бросить собакам. Если недоброжелательная информация правдива, это злые слова, унижающие человека, лошонара. Это злословие в чистом виде, страшный грех, который заслуживает наказания такого же, как клевета. Праведные мусульмане знают, тот, кто злословит за спиной своего брата, подобен тому, кто пожирает мясо своего брата после его смерти. И это страшный грех, который заслуживает страшного наказания. Апостол Павел и сам был объектом клеветы, но терпеливо смирялся. Ничего не поделаешь, клевета — главное оружие врагов. Молодым вдовам, которые приходили на собрания, постоянно обсуждали других и сплетничали, всюду совали нос, Апостол сказал, мол, выходите поскорее замуж и рожайте еще детей. И сплетничать уже не захочется, начнется своя нормальная жизнь. И желание злословить пройдет, ведь оно порождено собственной ненужностью, невыполнением собственного предназначения. А сплетни — это и есть злословие, такое же, как клевета и порочащие слухи. Нет между ними большой разницы. Слухи подрывают доверие к человеку, обесценивают его личность, ставят под сомнение все, что он делает. Сплетни — это безнаказанное обвинение, а обвинение всегда влечет за собой приговор и наказание. Уничтожение целых народов и социальных групп начиналось со сплетен и мерзких слухов. Это очень мощное оружие. Сплетники — особенные люди. Сознание собственного ничтожества компенсируется очернением людей знаменитых, талантливых, сильных. С одной стороны, подчеркивается близость к таким людям, вот сколько я о них знаю. С другой стороны, происходит уничижение другого человека, его уменьшение и измельчение. Теперь он ровне сплетнику и слушателю, а может еще и гаже и ниже. Они, по крайней мере, таких аморальных поступков не делают. Поразительно, что сплетник иногда просто не может остановиться. Даже в случае сурового наказания, разоблачения, даже при угрозе собственной жизни он продолжает изливать яд и придумывать небылицы. В документах периода блокады Ленинграда в дневниках встречаются записи о том, как истощенный больной сотрудник на работе каждый день сплетничал и распускал слухи. Сталина под видом раненого красноармейца занесли на носилках в Смольный, а там он застрелил Ворошилова из пистолета, поссорившись с ним из-за сына. В конце концов, сплетника сдали куда надо. В сплетнях все чаще стала мелькать мысль о поражении, о приходе немцев, о том, что некому защитить город. Сплетников никогда не жаловали в трудные времена, ставя их в один ряд с паникерами и дезертирами. Так что со сплетнями можно и нужно бороться, не передавать их другим людям, не слушать. По возможности не читать, а прочитав недоброжелательную и злую информацию, постараться критически к ней отнестись, подумав об умысле. Умысел всегда присутствует в злословии. Если вы сами стали объектом сплетни и твердо знаете, кто ее разносит, можно прямо задать вопрос этому человеку, как Аркадий Райкин поступил. Сплетник труслив. Как правило, разговоры за спиной прекращаются моментально. В глубине души сплетники понимают, сплетничать постыдно. Они боятся за свою репутацию, именно поэтому очерняют репутацию других. Если найти сплетника невозможно, лучше не подливать масло в огонь, оправдываясь как герой Аркадия Верченко, которого заподозрили в том, что он целовался с кухаркой. А он просто губами чмокнул при виде пирога. Рассказывая всем гостям об инциденте с чмоканьем, Герой безнадежно испортил собственную репутацию. Детальные оправдания привели к тому, что его со службы уволили за аморальное поведение и развращение кухарки. Так что оправдания не помогут. Кристальная репутация тоже не помеха для сплетен. Доказано, что сплетни чаще возникают при недостатке информации. Если чего-то нет, то это нужно придумать. Вот логика сплетника. Сплетни, как и болезни, вечны но бороться с ними все-таки нужно. Медицина добилась огромных успехов в борьбе с болезнями, так что не опускайте руки и действуйте по обстоятельствам. В мусульманской легенде пророк встретил двух женщин, праведную и не очень. Праведная все посты соблюдала, все молитвы читала, вела себя правильно и много говорила о соседях, которые допускают ошибки и вообще достойны осуждения. А вторая женщина не слишком утруждала себя молитвами и обрядами, у нее было очень много хлопот по хозяйству, муж, дети. Но она хорошо отзывалась о соседях, и пророк ее похвалил и сказал, что она обязательно попадет в рай. Те, кто не злословят, обязательно туда попадают.